Царская дума. Царь, патриарх и бояре. Царь, возможно ли, растрига, беглый инок, На нас ведет злодейские дружины, дерзает нам писать угрозы? Полно! Пора смирить безумца. Поезжайте ты, Трубецкой, и ты, Басманов. Помощь нужна моим усердным воеводам. Бунтовщиком Чернигов осажден. Спасайте град и граждан. Басманов. Государь, трех месяцев отныне не пройдет, и замолчи ты, слуха самозванце Его в Москву мы привезем, как зверя заморского в железной клетке. Богом тебя клянусь уходит с Струбецким. «Царь, мне свейский государь через послов в союз свой предложил, но не нужна нам чуждая помога. Своих людей у нас довольно ратных, чтобы отразить изменников и ляха. Я отказал». «Щелкалов, разослать во все концы указы к воеводам» чтобы на коня садились и людей по старине на службу высылали. В монастырях подобно отобрать служителей причетных. В прежние годы, когда бедой Отечеству грозило, отшельники на битву сами шли, но не хотим тревожить ныне их. Пусть молятся за нас они». Таков указ царя и приговор боярский. Теперь вопрос мы важный разрешим. Вы знаете, что наглый самозванец Коварный промчал повсюду слухи. Повсюду им разосланные письма Посеяли тревогу и сомненье. На площадях мятежный бродит шепот, Умы кипят... Их нужно остудить. Предупредить желал бы казни я, но чем и как? Решим теперь. Ты первый, святый отец, свою поведай мысль. Патриарх. Благословен Всевышний, поселивший дух милости и кроткого терпения, в душе Твоей, великий государь. Ты грешнику погибели не хочешь. Ты тихо ждешь, да пройдет заблуждение. Оно пройдет, и солнце правды вечной всех озарит. Твой верный богомолец, в делах мирских немудрый судья, дерзает днесь подать тебе свой голос. Бесовский сын, растрига окаянный, Прослыть умел Димитрием в народе. Он именем царевича Кокризой Украденный бесстыдно облачился. Но стоит лишь ее раздрать. И сам он наготой своею посрамиться Сам Бог на то нам средства посылает. Знай, государь, тому прошло шесть лет. В тот самый год, когда тебя Господь благословил на царскую державу, вечерний час ко мне пришел однажды простой пастух, уже маститый старец, и чудную поведал он мне тайну. «В молодых летах», — сказал он, — Я ослеп и с той поры не знал ни дня, ни ночи до старости. Напрасно я лечился и зельем, и тайным нашептанием. Напрасно я ходил на поклонение в обители к великим чудотворцам. Напрасно я из кладезей святых кропил водой целебной темной очи не посылал Господь мне исцеленья. Вот, наконец, утратил я надежду, и к тьме своей привык, и даже сны мне виданных вещей уж не являли, а снились мне только звуки. Раз в глубоком сне я слышу детский голос, мне говорит, «Встань, дедушка!» поди ты вуглич град в собор преображения там помолись ты над моей могилкой бог милостив и я тебя прощу но кто же ты спросил я детский голос царевич я димитрий царь небесный приял меня в лик ангелов своих и я теперь великий чудотворец иди старик Проснулся я и думал, что ж, может быть и в самом деле Бог мне позднее дарует исцеление Пойду. И в путь отправился далекий. Вот Углича достиг я. Прихожу в святый собор и слушаю обедню. И, разгорясь душой усердной, плачу так сладостно как будто слепота из глаз моих слезами вытекала. Когда народ стал выходить, я внуку сказал, «Иван, веди меня на гроб царевича Дмитрия». И мальчик повел меня, и только перед гробом я тихую молитву сотворил, глаза мои прозрели. Я увидел и Божий свет, и внука, и могилку. — Вот, государь, что мне поведал старец! Общее смущение в продолжении сей речи Борис несколько раз отирает лицо платком. — Я посылал тогда нарочно в углич, и сведано, что многие страдальцы — спасение подобно обретали у гробовой царевича доски вот мой совет в кремль святые мощи перенести поставить их в соборе архангельском народ увидит ясно тогда обман безбожного злодея и мощь бесов исчезнет яко прах молчание Князь Шуйский. Святый отец, кто ведает пути Всевышнего? Не мне его судить. Нетленный сон и силу чудотворства он может дать младенческим останкам, но надлежит народную молву исследовать прилежно и бесстрастно. А в бурные ль времена нам помышлять о столь великом деле? Не скажут ли, что мы святыню дерзко в делах мирских орудием творим? Народ и так колеблется безумно, и так уж есть довольно шумных толков. Умы людей не время волновать нежданною, столь важной новизною. Сам вижу я, необходимо слух рассеянной растригой уничтожить. Но есть на то иные средства, проще. Так, государь, когда изволишь ты, я сам явлюсь на площади народной. Уговорю, усовещу безумство и злой обман бродяги обнаружу. Царь, да будет так. Владыка-патриарх, прошу тебя пожаловать в палату. Сегодня мне нужна твоя беседа. Уходит за ним и все бояре. Один боярин тихо другому. «Заметил ты, как государь бледнел, и крупный пот с лица его закапал?» «Другой. Я признаюсь, не смел поднять очей, не смел вздохнуть, не только шевельнуться. Первый боярин. А выручил князь Шуйский. Молодец!»